Глава 45 пятая Лёша подвозит меня к красивому старинному зданию и глушит мотор. Сегодня он с самого утра настолько напряжен, что я никак не могу прорваться сквозь его панцирь. Бросив взгляд на здание, он выходит из машины и открывает мою дверцу. Помогает мне выбраться и, заперев автомобиль, делает шаг в сторону Закса. «Постой!» — торможу его, и Лёша оборачивается ко мне лицом. «Я хочу сделать это!» Одна. Даже речи быть не может. Лёша. Он был моим мужем. Любил меня. И именно поэтому я иду с тобой. Безапелляционно заявляет он. Лёша. Неужели ты думаешь, он может причинить мне вред? Я хочу пойти с тобой. Не поэтому. Пожалуйста, останься в машине. Люба. Прошу тебя. Делаю шаг ближе и кладу ладони на его грудь. Лёша прикрывает глаза и шумно дышит. «Я выйду сразу, как только получу свидетельство о расторжении брака. Эта процедура не займет много времени. Боря обещал, что нас разведут быстро, даже не давая срок на примирение». «Господи, там ещё и примирение!» — тихо рычит Лёша. Я накрываю его щеку ладонью, и он открывает глаза. Смотрит на меня с такой мукой во взгляде, что у меня сжимается сердце. «Никакого примирения!» как только заберешь свидетельство. Пойдем подавать заявление на заключение брака. Это ты так делаешь мне предложение? Перевожу в шутку, но Леш совсем не улыбается. Любаш, я люблю тебя, а ты меня. Нам не нужно чего-то ждать или проверять свои чувства. Они проверены годами, и даже моя несостоявшаяся смерть не смогла охладить твою любовь ко мне. Так что да, это предложение. Прости, без цветов и шампанского. Но так получилось. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Я молча смотрю на него. Образ размывается и подрагивает из-за накативших слез. — Почему ты молчишь? Не хочешь? — Конечно, хочу, — шепчу хрипло. — Тогда соглашайся. — Я согласна. Киваю и улыбаюсь. Алёша заключает меня в объятия и утыкается носом в мое плечо. Дышит часто, обвивая горячим воздухом приоткрытую тонкой тканью платья кожу. — Но все, иди. Оторвавшись от меня, произносит он. Но, вопреки своим словам, не отпускает, а снова притягивает свои объятия и целует. Жадно, страстно, до да дрожащих коленей. Иди. Развернувшись, я с горящими щеками, наполненная счастьем, по самую макушку иду в здание ЗАГСа. И если, когда мы подъехали, я была скована и боялась заходить внутрь, то сейчас буквально впархиваю на крыльях, потому что, как говорят, Когда закрывается одна дверь, непременно открывается другая. И я знаю, что развод с Борей — это возможность сделать шаг в новую жизнь, но уже с любимым мужчиной. Однако вся моя эйфория тает, когда в коридоре я вижу Бориса. Он, как всегда, безупречен. Одет с иголочки в один из своих шитых на заказ костюмов. Туфли начищены до блеска. И в коридоре стоит запах его терпкой туалетной воды. По мере приближения к нему мое сердце дергается. Все же невозможно прожить в браке с этим мужчиной и не почувствовать с ним связь и некое родство душ. Перед глазами пролетает все то, что было между нами. Борис с первого дня заботился обо мне бескорыстно, чисто, любил так искренне и по-настоящему, как способен любить далеко не каждый. Я отчаянно хочу, чтобы он тоже мог почувствовать на себе такую любовь. Ощущение безграничного счастья, когда вырастают крылья, и ты понимаешь, что наконец-то обрел свой дом. Словно почувствовав мое приближение, Борис поворачивает голову, и наши взгляды сталкиваются. Я ожидаю, что он будет хмуриться и разговаривать со мной слухо, но он удивляет. На губах Бори появляется небольшая улыбка, и он накидывает меня взглядом с головы до ног. «Здравствуй, Люба». Произносит он, когда я останавливаюсь в паре шагов от мужа. «Здравствуй», — отзываюсь тихо. Но что ты, как не родная? Обнимемся?» Он раскрывает объятия. Помешкав пару секунд, ныряю в них, обвивая его талию руками. Боря шумно вдыхает у моей макушки и, едва касаясь, целует ее, а потом сразу отпускает меня и сам делает шаг от меня. «Как ты?» «Спасибо, хорошо», — отвечаю неуверенно. Не знаю, уместно ли говорить ему о том, насколько я счастлива. Но у меня, к счастью, нет необходимости развивать эту тему, потому что справа от нас распахивается дверь кабинета, и мы оба поворачиваем головы на звук женского голоса. «Куда шо вы на развод?» «Это мы», — кивает Борис и, положив руку мне на поясницу, направляет в кабинет. Спустя примерно полчаса, после того, как все формальности соблюдены, а некоторые, как месячный срок на примирение, опущены, Мы с Борей выходим из кабинета и из здания ЗАГСа. Я держу в руках свидетельство о расторжении брака. У меня вспотели ладони, а на глаза наворачиваются слезы. Я не сожалею о том, что развелась с Борей. Так было нужно. И я решаю озвучить то, что вызывает болезненный спазм у меня в груди. Ну что ж, Люба. Начинает он, но я перебиваю. Борь, выслушай, пожалуйста. Говори. Грустная улыбка сменяется слегка хмурым выражением лица. «Боря, мне жаль, что я не смогла подарить тебе счастье. Ошибаешься. Ты подарила мне много счастья», — парирует он, «но не смогла счастливить так, как ты того заслуживаешь. Я благодарна тебе за все, что ты для меня делал, а больше всего за то, как ты любил». Я искренне молюсь, чтобы тебе встретилась женщина, которая сможет оценить силу твоих чувств. Та, которой ты сможешь отдать всего себя и получить взаимность. Та, которую будет легко любить. Лицо Бориса перекашивает гримаса боли. И это настолько необычно. Он ведь привык держать свои чувства при себе, никак внешне не проявляя их. Но сейчас он выглядит так, будто эта опция в нем просто сломалась. Или, может, он просто по привычке не прячется именно от меня? Ты так ничего и не поняла, Люба. Севшим голосом отзывается он. Чего не поняла? Спрашиваю я. Того, что я могу любить только одну женщину. И она ценила мои чувства, пока тот, кого любила она, снова не появился в ее жизни. Будь счастлива, Люба. Только так ты можешь отблагодарить меня за мою преданность. Подавшись вперед, Он зарывается пальцами в мои волосы на затылке, а губами на несколько секунд прижимается к моему лбу. Я моргаю, и с ресниц скатываются две слезинки, тут же мокрыми дорожками прокатываясь по щекам. Не сказав ни слова, Боря разворачивается и сбегает по ступенькам. Садится в припаркованную тротуар машину, и через секунду она срывается с места. Я перевожу взгляд на Лёшу. Он хмурясь смотрит на меня, прижавшись бедрами к капоту машины. Я вытираю слезы со щек и тяну улыбку, направляясь к своему любимому мужчине, полностью свободной женщиной.